Они не хотели устраивать большую свадьбу. Думали просто отметить в ратуше со свидетелями, Гинка и Гансом. Но даже Алекса возмутилась, поэтому вечеринка, то есть пикник в парке, все-таки состоится. Только без родителей, сказала Изабель. И поехала в Гейдельберг сообщить им новость. Дом. Серая картонка из-под обуви. Был почти сплошь покрыт в юнком и выглядел вполне уютно. Только такси остановилось как мать выбежала ей навстречу с побледневшим лицом, резко обняла. «Мам, я просто выхожу замуж!» — сходу заявила Изабель, и мать рассмеялась. Смех прозвучал так, будто разорвался кусок ткани. Серый каменный пол блестел, гостиная, где прежде стоял раэль казалось пустой, как тогда, когда мать молча лежала в своей комнате, а няня Мимзель пыталась леденцами и шуточками высушить слезы Изабель испуганный тихо сидевший на корточках там, где прежде стоял рояль, и когда Мемзель, как ангел мести, встал во дверяку своей хозяйки и ругалась почем зря. — У вас найдется пиво? — спросила Изабель. Взгляд матери скользил по короткой юбочке, по блузочке из сжатой ткани, по фигурке, которая в сравнении с собственной худосочностью показалась ей своевольно округлой. Госпожа Метцель отправила дочь наверх приводить себя в порядок, а сама взяла трубку, чтобы позвонить мужу, поставить его в известность. «Отец принесет шампанского», — сообщила она, когда Изабель спустилась по лестнице. На стеклянном столике возле черного дивана стояли два стакана с кампари и кувшин с апельсиновым соком. «Так ты не приглашаешь нас на свадьбу», — покорно повторила госпожа Метцель. Изабель размышляла о том, как завтра по пути домой выйдет во Франкфурте и познакомится с будущим свекром. Он тоже не приглашен на свадьбу, ведь кроме пикника ничего не будет. Позже пришел отец, обнял Изабель так, будто гордится ею, взрослой дочерью, а за едой улыбался так, будто сидит один в ресторане. Изабель все поглаживала рукой бокалы, которых в детстве ей не разрешалось даже касаться. Якобы она рассказала, что все прошло нормально, родители когда-нибудь навестят их в Берлине или в Лондоне, да и сами они могут на Рождество поехать во Франкфурт или в Гейдельберг. «Молодожены!» — дразнила их Олекса, хотя на свадьбе и она разволновалась. Близ фонтана стоял длинный стол, накрытый под руководством Андроша, белой камчатной скатертью его тетки, и Ганс произнес длинный тост. «Все они друзья!» И Изабель осторожно крутила обручальное кольцо на пальце Так осторожно, будто палец вдруг стал очень хрупким и улыбалась якобы. Ждал ее все эти годы, а когда стемнела Гинка, принесла свечи. Ганс попытался сделать стойку на руках у края фонтана, но он был пьян и свалился в воду, а Лекса с Кларой поставили Изабель в центре, и Якоб сфотографировал их втроем. А под конец все завернулись в одеяло, потому что стало прохладно, потому что почти рассвело, и решили дождаться восхода солнца. Лето кончалось, с деревьев на Вардбург-штрассе уже облетали листья, И Гинка заметила, что такого прекрасного лета давно уже не было. И все с нею согласились. Глава пятнадцатая Птичка, посидев на подоконнике, поднялась в воздух, ударилась в стекло и легко улетела прочь. Андрош пошел в ванную, глянул в зеркало, усеянное мелкими белыми пятнышками от пены для бритья, от зубной пасты, и подумал, не побриться ли еще раз, разглядывая полосатую рубашку, на которой полоски когда он поднимал руки, смещались розовые, голубые, зеленые, еще подумал о вновь пробудившемся в нем щегольстве, заставлявшем каждый день одеваться по-разному, пробовать всякие сочетания цветов, примерять кожаные и джинсовые куртки, новые ботинки, полусапожки с отворотами. Он часто ездил в западную часть города, в детское издательство на Канштрассе, в галерею Альто на Шлоштрассе, а Магда хозяйка галереи, звонила почти каждый день. То флаеры то визитки, то каталог, то молодой венгерский художник, с которым надо познакомиться. Она находила тысячу поводов для звонка, обещала контакты с другими галереями и с Мартин Гропиус Бау и держала обещания. Как-то пошутила, что готова взять его в партнеры. Потом это повторяла. Галерея держалась благодаря наследству покойного мужа, трем жилым домам во Франкфурте — которыми управляла она сама, жилистая, почти тощая, до черна загорелая из-за работы в саду на крыше, как она объяснила, в доказательство предъявив андрышу огромные глиняные горшки с олеандрами, увитую в арку, под ней каменный стол и два стула. Ей нравилась Изабель. Она без слов понимала, что Изабель значит для андрыша На обратном пути андрыш заезжал на вартбург -страссе. Якобы невозможно было не полюбить. Андрош даже не ревновал, когда тот обнимал Изабель, целовал ее.